Глава 18. Восточная версия Поднявшись на восточный хребет, Кук и Барил направились к Маккинли примехонько по нему. Это и есть версия Гонасона, она же восточная версия. На этом пути альпинистов поджидает труднейшее испытание — катакомбный участок, остановившей в 1956 году группу Гонасона. За вершиной 11920 начинается подъем на восточную опору, затем на высоте более 15 тысяч футов простирается бассейн Тайера, после которого можно приступать к штурму южного пика Маккинли по его северо-восточному склону. Первый аргумент в пользу восточной версии состоит в том, что, достигнув Восточного Хребта, Кук находился всего в 14 километрах от южного пика МакКинли. Он видел великолепную гору и не мог не думать, что Восточный Хребет – кратчайшая дорога к ней. Второй аргумент, более важный, такой. По словам Кука, Он приближался к Маккинли по водораздельному хребту, а восточный хребет водораздельный. Этот довод, как мы видели, несостоятелен. Кук не подозревал, что восточный хребет водораздельный. Он считал, что ледник Руфь минует эту так называемую горную цепь. Ганс Ваале, которому посвящена следующая глава, удачно заметил, Эта ошибка Кука, в сочетании с недостаточно глубоким прочтением всех отчетов доктора, заставила некоторых думать, что Кук взошел на вершину по восточному хребту, так как он действительно водораздельный. Примечание. Ваале. Доктор Кукс Мистериес Маунт МакКинли Руд. Анкорич Таймс. 11 марта. 1979 года конец примечанияеремся к колтеру гонасону. по-видимому, планируя путешествие, он считал, что следует как можно дальше сместиться к западу прежде чем подниматься на восточный хребет. Поэтому в амфитеатре ледника руф он выбрал северо-западный рукав ледника руф о гору Дна оставил от себя справа. Досадно, ибо, отклонившись от пути Кука, Гонасон упустил шанс открыть место на восточном хребте, где Кук и Барил легко перебрались с ледника Руфь на ледник Тралейка. Найди, Гонасон, этот тривиальный перевал. Возможно, поиски истины пошли бы быстрее. Уже дома Гонасон, Связал смертельные белые навесы, которые он увидел над ледниками Руфь и Тролейка, со сверхмерно снежной зимой 1955-1956 годов. Он предположил, что в сентябре 1906 года хребет мог быть чист от снега. В принципе, так могло быть. И косвенным подтверждением Служит опыт Джозефа Дэвидсона, команда которого поднялась на Маккинлис-Траверсом Восточного хребта в 1969 году. Там, где хребет должен был бы иметь опасные карнизы, мы увидели только широкий плоский гребень, где почти не было снежных карнизов. Примечание. Цитируется по Хэкаторн. Reopening the Book of Mount McKinley The 1994 Ruth Gletscher Expedition Cook to the Top of the Continent Reprint Published 1996 год Конец примечания В 1994 году, придерживаясь той же восточной версии, на Маккинли отправилась новая экспедиция организованная обществом доктора Фредерика Кука. В рюкзаке у руководителя Теда Хэкаторна лежала копия аляскинского дневника Кука, что давало команде новые дополнительные шансы. Приятно, что в состав группы был включен Уолтер Гонасон. Хэкаторну, в отличие от Дэвидсона, не повезло. Проклятые карнизы снова стали неодолимым препятствием Правда, по словам руководителя, асы альпинизма Верн Теджес и Скотт Фишер, входившие в отряд, считали участок проходимым. Тед Хекатерн, ныне покойный Скотт Фишер, сфотографировал маршрут доктора Кука от подножия ледника Руфь до бассейна Тайера с воздуха, а потом исследовал его по льду. Во время моего последнего визита к Скотту он сказал мне «Я стоял на хребте там же, где стоял Кук, и я соперничал с ним. Я смотрел вверх с того же самого гребня и видел путь к вершине. Он был выполнимым». Это утверждение одного из самых выдающихся альпинистов нашего времени, покорившего Эверест к 2 и большинство самых главных вершин мира, он также проявлял моральное мужество, ибо говорил на эту тему, несмотря на ярость злобных врагов Кука. Примечание. Цитируется по Hecatorn Reopening the Book of Mount McKinley The 1994 Ruth Glitcher Expedition Кук To the Top of the Continent Репринт паблишт 1996 год Конец примечания Все так Но тем не менее поднявшись на восточный хребет Приблизительно в том же месте Что и Гонасон в 1956 году Хэ и его спутники Не смогли существенно продвинуться По гребню на запад После неудачи спустившись К южному подножию хребта Альпинисты попытались вторично подняться восточнее, а саде подверглась седловина Тралейка. В 1956 году английские альпинисты под предводительством Джеймса Милза прошли с севера по леднику Тралейка, частично повторив путь Кука, и поднялись на седловину Тралейка. Дополнить этот успех восхождением с юга Хекаторну не удалось. И вопрос о том в каком месте кук и барил легко и быстро одолели восточный хребет снова не прояснился казалось бы сплошь неудачи но нет экспедиция общества доктора фредерика кука оказалась очень полезной путь недоступный для людей брауна паркера а именно так называемый центральный ледник был легко пройден один из рисунков доктора кука На 52 странице его дневника Хекаторн идентифицировал с двуглавой горой Пегасус на шпоре восточного хребта, разделяющей ледник Тралейка на два рукава. Увидеть Пегасус с ледника Руфь или из амфитеатра ледника Руфь невозможно. Гора заметна только с гребня восточного хребта. Так что Хекаторн сделал прекрасное открытие. Кук и Барилл были на Восточном хребте, и клятва Баррила окончательно была отправлена в тар После экспедиции 1994 года среди сторонников Кука в значительной степени утвердилось мнение, что двойка Кук-Баррил шла к Маккинли именно по Восточному хребту. Способствовал этому и Ошборн, авторитетно заявивший «Единственный». Приемлемый маршрут от седловины Тралейка к вершине лежит на запад вдоль гребня Восточного Хребта через вершину 14 550 футов Восточной Опоры через бассейн Тайера затем вверх по северо-восточному склону вершины. Этот маршрут, который общество Кука официально признало маршрутом Кука. Примечание. Уошборн and Терричи, The Dishonorable Dr. Кук, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Что касается ошборна то как мы скоро увидим, смотрите главу 20-ю, поддерживая восточную версию, он, вероятно, сознательно уводил своих читателей от истины. Друзей же Кука, Можно снова упрекнуть за недостаточное внимание к первоисточникам, к книге и дневнику полярного восходителя. Из книги известно, что Кук и Барил вовсе не боролись с трудностями на гребне восточного хребта, пробиваясь на запад, а неслись на север к другому хребту, северо-восточному. А дневник сообщает нам незаметную, но принципиальную «мелочь» в кавычках. Все на той же странице 52 упоминаются карнизы на Восточном хребте. То есть в 1906 году эта неприятность существовала, и катакомбная часть хребта для Кука и Барила, возьми они влево, была бы столь же необходимой, как для Гонасона и Хекаторна.